Глава 21. Еловая веточка. Немного передохнув после лечения и напившись студеной воды из родника, Кразимеон, заговорщически, переглянувшись с непотребником, подозвал к себе Дуню. «На время моего отсутствия назначаю тебя главной», — произнес он, положив ладонь на призрачное плечо. Если бы бесцветное привидение могло зардеться от удовольствия, оно непременно это сделало бы. Правда, следующие слова Дуни не особо понравились. «Запомни, ангелов не обижать», «Леди Роста не задирать», «А вы, мы скоро будем, не скучай». Как показали следующие события, скучать Дуней не пришлось. Проводив Милорда и его спутника глазами, Дуня вздохнула. И как же он, бедненький, неровно крыльями машет. Как бы не сверзнулся с небесной высоты. Лючия тоже заметила, что крас взлетел тяжело, но вздох ни в пример Дуни затаила. Она низко опустила голову, чтобы ревнивое привидение не увидело мечтательную улыбку, расцветшую на ее губах. Демон, прежде чем взмыть в небо, все-таки посмотрел на нее. От его взгляда в животе все сжалось в комок, а в теле появилась такая слабость, что загорись дерева, под которым Лючия обосновалась, она все равно не нашла бы сил сдвинуться с места. Впрочем, сдвинуться с места леди Роста не смогла ни через час, ни через два. И необжигающий взгляд демона стал тому виной. Ее ноги безобразно распухли и посинели до самых колен. Ангелы, хоть и были благодарны демону за возможность передохнуть, успели поволноваться в полной мере. Мало того, что впервые за 17 лет они не последовали за своим подопечным, так еще дочь света внезапно занемогла. Примочки из листьев подорожника, цветов ромашки и прочей зелени — которую Дуня собирала по просьбе ведьмы, так и не принесли облегчения. Ангелы, вместо того, чтобы прийти на помощь, которую от них всякий смертный надеется получить, бесполезно топтались за ручьем и лишь раздражали нервным хлопаньем крыльев. «Эй вы, нимбоносцы!» прокричала им отчаявшаяся Дуня. «Раз уж мы заодно!» Может, приложите руки в исцеляющем жесте к ногам нашей мученицы?» Стоило привидению произнести эти слова, как с ангелами произошла неожиданная метаморфоза. Только что они выглядели уставшими и измученными. А тут поникшие плечи вдруг расправились, трепещущие крылья подтянулись и скалами поднялись за головами. Они бы сверкнули таким ослепительным светом, что Дуня зажмурилась. «Как смеешь ты, тля, указывать высшим существам?» «Я не...» — попыталась оправдаться Дуня, но громыхнул гром, и Фим, сверкнув взглядом, словно молнией, прервал ее речь. «Кабы проклятая думала головой, не нажила бы себе горя!» — отрезал он, спрятав недавние переживания за надменной маской. Демонические фокусы, суть зло. Простите, великодушно! Пришла в себя Дуня, поняв, что она здесь единственная, кто может постоять за страдалицу, да и бунтарская натура привычно заняла свое место. А можно без назидания? Без назидания можно, но бесовское рукоблудие нам неведомо. Фим, словно ненароком, наступил на ногу Ангеля который явно порывался вставить свое слово. Знама Токма! Чем бедовее заклинание, тем весомее последствия!» «Что? Какие последствия?» — пискнула Лючия, округлив от ужаса глаза. Старший ангел, решив, что для поучительных речей сейчас самый подходящий момент, ведь строптивая девица ловит каждое его слово, добавил жара. «Думаю, недалече тот час, когда нижние конечности проклятой почернеют и отвалятся, словно те самые наколдованные крылья, дабы неповадно было ей непотребством заниматься». Дочь света прерывисто вздохнула. «Само пройдет, денька через три», задвигая старика за спину, доброжелательно произнес Анхель, привлекая внимание лучистым взглядом. «Сколько демонический отвар готовится, столько и отка длится!» «Уф!» — с облегчением выдохнула ведьма-недоучка, смахнув непрошенную слезу. «Всего-то 48 часов потерпеть!» Фим, нравоучение которого так не кстати прервали, решил выместить обиду тычком в спину. Но анхель, ни сном, ни духом не подозревая о грядущем наказании, шагнул в сторону, и старик, повинуясь законам инерции, ухнул в ручей. В итоге плетённые сандалии Фима и вытащившего его из воды Анхеля при ходьбе издавали громкие чавкающие звуки. И сколько бы Дуня ни звала гордых нимбоносцев погреться у разведенного костра, они упорно отказывались под предлогом того, что владыка света сам терпел и им велел. Страданиями душа очищается. Зубовный стук ангелов так отчетливо разносился по лесу, что местные дятлы едва ли не получили разрыв сердца, решив, что в их края нагрянули сильные соперники. «Чего это ангелы челюстями лязгают?» — первое, что спросил Крозимеон, вернувшись из тайного похода. «Их должно быть Боженька наказал!» — сделала свои выводы Дуня, увидев в произошедшем вмешательство высших сил. Они нас пугали отваливающимися конечностями. Крас мало что поняв, сдвинул брови, но тут же махнул рукой, отказавшись разбираться в том бреде, который частенько несет неугомонная подруга. Пока пахнущие гарью демоны умывались, а потом устраивались на отдых, привидение за ними зорко следило. Дуня вовсе не искала ответа, где пропадали чернокрылые. Ее волновал всего один вопрос. Почему болезнь лючии нисколько не удивила милорда? «Неужто мои волнения напрасны, и ведьма — лишь ключ от кандалов, что удерживают его вдали от дома?» — размышляла Дуня, сторожа короткий сон демона. «А если бы я, будучи живой, занемогла?» Проявил бы он и ко мне такое же равнодушие. Додумать свою мысль, однозначно заканчивающуюся ⁇ Нет, уж ко мне это ⁇ Дуня не успела. Если бы она вновь могла умереть, то сейчас все события непременно бы и произошло. Луч солнца, выбившийся из-за туч, скользнул по лицу Кразимеона и призрачная дама едва не закричала от открывшейся ей правды. Демон вовсе не спал, а через опущенные ресницы наблюдал за лючией, которая, отрывая от нижней юбки длинные куски ткани, наматывала их слой за слоем на икры, создавая нечто похожее на узкие сапоги. Когда леди Роста закончила свое занятие и поднялась в попытке сделать шаг, Ее так сильно качнуло, что она едва не рухнула в костер, но крепкие руки демона, моментально оказавшегося рядом, не дали подпалиться ее красоте. Зубовный скрежет привидения окончательно вывел из себя возбужденных дятлов. Вся птичья рать поднялась на крыло и навсегда покинула захваченный противниками лес. Едва отдохнув, Крозимеон дал команду держать путь на север. Без долгих уговоров взвалил на плечо сопротивляющуюся лючию и направился на пролом через лесную чащу. Ухмыляющийся непотребник и ангелы, чьи мокрые одеяния противно липли к голым ногам, поддержали порыв самопровозглашенного вожака, проигнорировав мнение единственного среди них человека, громко выкрикивающего обидные ругательства. Если бы кто из крылатых существ оглянулся, то поразился бы, как густо они сыпали перьями, оставляя след своего пребывания на колючих кустах. Но такая малость никого не волновала, поскольку в этом мире люди их увидеть не могут. Не проще ли полететь? Зачем через дебри продираться? Осторожно допытывалась Дуня воздушной змейкой, следуя за высшим демоном. «Крылья болят», — только и ответил Крас, хлопнув по попе висящую на его плече леди роста. Та, не ожидая столь вольного поступка, перестала визжать и лупить демона по спине, чем сильно раздосадовала его призрачную подругу. Та зорко следила, не попадет ли Лючия по больному месту, откуда всего лишь пару часов назад извлекли стрелу. Дуня хоть и жалела милорда, но с нетерпением ждала, когда он, вскрикнув от досады, зло скинет никому ненужную ношу. Вот и по делом бы было тебе, голубушка. Но то ли раны уже зажили, то ли леди роста догадывалась, какая участь ее постигнет, сделай она демону больно. Но Крозимион ни разу не поморщился, а наоборот шел с самодовольной улыбкой. Он спрятал ее лишь тогда, когда переложил притихшую лючию с плеча на руки, и весь оставшийся путь боролся с желанием посмотреть на свою ношу. Зато ноша воспользовалась моментом и до последней морщинки изучила лицо ведьмоносца. Дуня не смогла выдержать столь явного нахальства, а потому с обидой в голосе потребовала передать ее ремешок в руки непотребника, который, получив пару затрещин за неподобающие вольности, позволил привидению свободно парить над головой. К ночи усталость заставила небольшой отряд остановиться. Уютно потрескивали поленья в костре. Сладко сопела лючия. Вздыхали о чем-то улегшиеся неподалеку ангелы. А где-то там... Высоко над лесом, едва различимая на фоне круглой луны, несла дозор Дуня, взращивая в душе обиду на демона, предавшего ее чистую любовь. Как бы она хотела разузнать, где пропадали демоны и почему от них несло гарью, но мучительная ревность убивала не только душу, но и любопытство. Да и когда допытываться, если рядом находятся чужие уши? которым лучше не знать, насколько милорд доверяет своей Дуне. «Вставайте, вставайте! Чужаки близко!» Дуня громким шепотом разбудила прикорнувшего рядом с лючией Крозимиона. Перед самой зарей привидение разглядело большую группу всадников, опасно быстро приближающихся к месту привала крылатого отряда. «А все из-за этой наглой девчонки!» Дула губы Дуня, наблюдая, как ее милорд бережно берет на руки сонную Лючию, которая единственная из всей компании была видимой для людей. Что опять пешком? Скривили лица невыспавшиеся ангелы, с трудом отыскивая в траве снятые на ночь нимбы. Сказано же всем, крылья болят. Рявкнул непотребник, подхватывая торбу с книгами. «И чего эти ангелы к нам прицепились?» Последний вопрос был задан в спину Крозимиона, но тот лишь тряхнул сложенными крыльями. Любой крылатый понял бы демона, поскольку этот жест в их среде равноценен людскому разведению руками, сопровождающемуся словами «А черт его знает!» «Милорд, вы заметили, как они боятся нашей ведьмы?» — спросило привидение, повиснув вверх ногами отчего утренние звезды вновь увидели ее панталоны. «Стоит Лючии сделать шаг в их сторону, как они тут же делают два от нее. «И на хранителей не похожи!» — подхватил непотребник. «Те рангом попроще!» «Я же говорю, она настоящая ведьма!» — зашептала Дуня, косясь на спящую Лючию, чья голова покоилась на плечах лорда. Только у колдуней нет хранителей. Потому как даже они отказываются от столь мерзкой породы людей. Вот вам и наглядный пример. Привидение указало на парочку белокрылых, что шли на приличном расстоянии. Даже к спящей боятся приблизиться. Интересно, почему? А ты пойди и узнай, — посоветовал непотребник, ослабляя ремешок чтобы привидение могло долететь до нимбоголовых. «И посмотри, сильно ли мы оторвались от чужаков», кинул вдогонку Кразимеон. Он тоже поначалу думал, что Фим и Анхель держатся в стороне, поскольку не хотят еще раз испытать его гнев, который он наглядно показал, взяв за горло Андаэля. Но теперь, когда ему удалось мирно пообщаться с извечными противниками, Наружу вылезла их боязнь приближаться к ключи. Крас посмотрел на спящую, задев подбородком нежную кожу ее щеки. Кто ты такая, проклятая? Привидение изменило траекторию полета, решив прежде всего выполнить приказ Милорда. Хотя демоны шли довольно быстро, грозного вида чужаки совершенно неожиданно оказались поблизости настолько близко от отряда, что, будь ангелы видимыми, люди могли бы ткнуть пиками в их крылатые спины. э э Дуня затянула любимую песню, выражая тем сильное смятение. Далее произошло то, чего она никак не ожидала. Один из всадников, отличающийся от остальных воинов красным головным убором, плотно обтягивающим череп, поднял руку вверх, и ткнул пальцем в ее сторону. Дуня даже обернулась, в надежде, что за ее спиной пролетает какая-нибудь птичка. Но нет. Незнакомец, видя ее метание, растянул губы в ехидной улыбке и еще раз ткнул пальцем, чтобы развеять все сомнения. Страшный взгляд человека, способного видеть привидение, Дуня не забыла бы никогда, если бы вдруг, не наступило утро. Ясное после дождя солнце протянула к ней свои лучи и мгновенно лишила памяти. «Я — еловая веточка!» — закричала Дуня и заливисто рассмеялась.